А, Никол, повелитель теней. Том шестой. Глава первая. Первой моей мыслью, когда я открыл глаза, было ⁇ В комнате светло, слава изнанки, еще не наступил вечер ⁇ Ты очнулся, ⁇ раздался воркующий голосок справа. Я покосился туда и поморщился. На краю кровати сидела Виктория в прозрачном пеньюаре. Мои руки были привязаны к спинке кровати, а я был раздет до трусов. Первым моим порывом было направить магию в удерживающие меня путы, но внезапно я вспомнил голос, свой собственный голос. «Да, определенно». Пока валялся без сознания, я слышал, как Виктория негромко переговаривается с психотроником, но не мог разобрать их слов. Однако потом внезапно все смолкло, и кто-то на ухо мне прокричал. Веревки разрезаны, психотроник упадет. Стоп. Где-то здесь прячется психотроник. Мозг с бешеной скоростью анализировал информацию и делал выводы. Кто-то, возможно, я сам дал мне подсказку. Скорее всего, она поможет сбежать. Значит, нужно не рыпаться и ждать. Я на пробу пошевелил руками. И правда, держит слабовато, достаточно одного резкого движения, чтобы вырваться. Виктория внимательно за мной следила. Я не двигался. Странно, с легким недовольством проворчала она. Мне казалось, ты из тех, кто будет сопротивляться. На всякий случай, если все-таки решишь побркаться, предупреждаю. Не стоит. Мой друг тебя очень строго накажет». Как только она это произнесла, из угла комнаты выступил психотроник. «Ну, как выступил?» «Попытался». Шнурки на его ботинках были связаны, поэтому он с жалким воплем грохнулся на пол, нелепо взмахнув руками. «Психотроник упадет. Отлично». Сильным рывком я освободил руки, отпихнул визжащую Викторию и в два прыжка оказался у двери. Ключ в замочной скважине, никакой магической защиты. Я вывалился в коридор и с безумным видом огляделся. Здесь я был впервые и не понимал, куда бежать дальше. Чем больше народу, тем лучше. Я прислушался. Ага, справа раздавались голоса. Я помчался в ту сторону и спустя пару секунд вылетел на середину небольшого холла. На мне скрестилось шесть изумленных взглядов. Сзади топал психотроник. Он уж точно сможет стереть память шестерым студентам. Значит, нужно, чтобы их стало шестьдесят. шесть. «Эй, Чего вас сидим? Завопил я во все горло. Сегодня день нудистов. Раздевайтесь, сбросьте все, что навязано обществом. Юху! На мои крики в холл начали прибывать другие студенты, но я уже устремился дальше. Вниз по лестнице и на второй этаж в многолюдный коридор. Расталкивая всех локтями, я рванул в общежитие. Мне вслед неслась ругань и смешки. Главное — выбраться из академии, пока Виктор Викторович не узнал о моей выходке и не вызвал меня на ковер, чтобы хорошенько прописочить. Разумеется, я ему все объясню, однако это займет время». А оно сейчас на вес золота. Я ведь не представляю, сколько находился в плену у Виктории. Может, минут пятнадцать, а может, все два часа. Да что бы хознанка. Где мой телефон? Я прекрасно помнил, что Марина способна усыпить Машу еще раз, если та проснется, однако меня грызло дурное предчувствие. Ну и еще почему-то нерационально казалось, что если я вот прям сейчас не попаду в северные гребешки... «У меня, по закону подлости, возникнет тысяча и одна проблема, которая меня снова задержат. Однако в общежитии, где почти никого нет, опасно. Люди на данный момент — залог моей безопасности». «Марк!» — из своей комнаты выглянула Кристина. «Что происходит?» «В общем, чате пишут, что ты скачешь по коридорам, как горный козел, да еще и в одних трусах». «Нет времени объяснять». Возьми в моей комнате штаны, футболку и кроссовки и вынеси мне в коридор. Можешь сломать замок магией. Встретимся на первом этаже у стойки, а я пока продолжу развлекать публику. Хорошо, вздохнула Кристина. Ей явно хотелось узнать подробности, но она сообразила, что возможности нормально поговорить нет. Я выскочил из общежития и трусцой побежал к главному входу в холле. Боковым зрением я заметил психотроника, который следовал за мной, держась у стены. Никто его, кроме меня, не видел. Виктория, сильно нервничая, стояла у лестницы и заламывала руки. Чтобы никто не упустил моего триумфального появления, я принялся распевать песни, не в ноты подвываясь с чрезмерной артистичностью. Мне повезло, что психотроник не успел позвать своих коллег. Втроем или вчетвером они бы без проблем ввели в гипноз всех студентов, которые сейчас были в фое. Но в одиночку он такое не провернет, не справится. На улице была поздняя осень. В фое попадал холодный воздух, из-за чего и немного замерз. Так что начал еще и приплясывать. Выступление пользовалось успехом. Мне даже хлопали. Но пришлось его прекратить. Спустилась Кристина, которая принесла мою одежду. Я быстро надел штаны и кроссовки и, натягивая на ходу футболку, крикнул «Спасибо, ты меня очень выручила!». Охрана, стоящая на воротах, еще не получала приказа меня задержать, поэтому я спокойно покинул территорию академии и за десять минут добрался до духовочного центра. Несколько неприятных секунд, когда все тело расщепляет, скручивает и собирает обратно, и я в особняке на озере Северных Гребешков. Только сейчас я позволил себе расслабиться. Глубоко вздохнув, медленно выдохнув, я настроился на предстоящий ритуал и вышел из особняка. При взгляде на деревню у меня перехватило дыхание. Разрушенные дома. В небо поднимается дым. На пыльной дороге краснеет кровь. Много крови и никого живого. Я вызвал теней и приказал им обследовать каждый уголок северных гребешков также я включил сканирование но никого не обнаружил пока виктория столыпина организовывала глупейшее похищение кто то заявился в мою деревню и уничтожил ее но что хуже кажется не пощадил никого из ее жителей неужели никто не спасся